Глава 12. Инверсия. Инверсия. Обращение латинское. Изложение мотива или темы в обратном движении. Например, вместо до-ре-ми ми и до Незадолго до этого Герберт встретил брата в замковом холле. "Рад, что ты пришёл", сказал некромант. И даже почти не опоздал. Просторный зал, отделанный серым гранитом, Гулко раскатывал каждый звук. Здесь не было ни гобеленов, ни ковров, ни витражей, лишь голые стены, лаконичные и холодные, как дух роилей. В воздухе застыл запах древности и зимы. "Я прочёл твою записку", сухо откликнулся Мироков. "Зачем звал?" Они стояли, глядя друг на друга, так словно приветствовали противника перед боем, словно взгляды их соприкасались невидимыми лезвиями. Мира кол прямой, как струна, держал сцепленные руки за спиной, даже не думая протянуть брату одну из них. Впрочем, Герберт этого и не ждал. Хочу тебя кое с кем познакомить и кое-что обсудить. Ник рывком отвернулся к лестнице. "Идём в мой кабинет. Давно я здесь не был". Заметил Мира, как колпаки они поднимались наверх. Чемпион арены рассматривал лепнину, которой отделали лестничный колодец. И ореховый взгляд туманил не то ту грусть, не какой то досада. В какой-то момент я устал посылать приглашения, которые всё равно оставались без ответа. И вдруг передал мне это, спустя столько лет, при таких обстоятельствах. Туман во взгляде сменила жёсткость. Если это ловушка, надеюсь, ты был достаточно осторожен. Герберт убедительно изобразил, что не слышал последних слов. Как я уже написал, Айра не должна знать об этом визите. Наше сближение после стольких лет ссоры вызовет у неё совершенно ненужные подозрения. Даже у меня вызывает. А почему же ты всё-таки пришёл? Поднимаясь в том же мерном и ровном ритме, Миракол положил руку на перила, позволив пальцем скользить по камню. Будто вспоминая, как делал тоже много лет назад. Ты не стал бы звать меня попусту. Не сейчас. Если это не ловушка, то нечто очень важное. Если ловушка, я смогу себя защитить. Следом за некромантом, свернув в коридор, ведущий в кабинет, Мира коснулся рукояти своего меча. Серебряные нужный били юношу по бедру. И может, я дурак, но в ловушку мне не слишком верится. Герберт не откликнулся и не улыбнулся. Лишь довел брата до двери, которую озаботился тщательно прикрыть перед уходом, и взялся за ручку. Минуты позже миркался зеркало наваявленную суженую в не меньшем потрясении, чем она сама. "Моя суженая?» — уточнил он после долгой паузы. "Вы готовите переворот в твою пользу. Ты и на престол". терпеливо растолковал Герберт. Она та, на чьё чело ты должен возложить обручальный венец. Дева из иного мира пришла в указанный лауран день. Огненный меч поверь при ней. Красота, как видишь тоже. кое как сумев отвести глаза от неожиданного жениха, его устремила взгляд на Герберта. Взгляд был очень злой и очень многообещающий. Ну да. Как обычно. Я придумал гениальный план, дорогая Ева. Только тебе о нём знать не обязательно. И твоё мнение меня не интересует, ибо твоё согласие мне совершенно ни к чему. Понять бы ещё, зачем такая секретность, из чего всё это время её водили за нос, заставив думать, что в женихе ей предназначен один Винченцо сноб? Не понимаю, о каком перевороте речь. После другой долгой паузы сказал Миракол. Брось Никто нас не подслушивает. А даже если бы подслушивали, Айра и без того обо всём догадывается. И не говори, что вы этого не предусмотрели. Герберт не торопясь, дрейпся от двери. Народ тебя любит в отличие от неё. Арестуй тебя сейчас и восстание не миновать. Но вы хотите ударить раньше, чем она сумеет изменить расклад в свою пользу. И, по моим расчётам, ударите уже скоро. Мира вновь взорился на ею. В этом взоре она отчётливо прочла подозрение по поводу её скромной персоны. Немудрено. Странно, как самой королеве не пришёл в голову хитрый план словли врага на живца. Предложить тому, кто собирается отобрать у тебя престол, деву из пророчества, а потом поймать на признании в изорпаторских намерениях. Какое искушение! Впрочем, судя по всему, что Ева слышала о её величестве Айрес, для ареста признание ей было ни к чему. Но Миракол, осторожный, как и следовало, явно брал в расчёты иной расклад. И вы согласились принять во всём этом участии Элиарета, стать женой того, кого даже не знаете. Голуси глаза одарили её колючей насмешкой, и Ева порадовалась, что щёки её не могут вспыхнуть. Впрочем, для иномирных дев подобное решение не удивительно насколько я знаю будущие короли ваша маленькая слабость а вы та ещё язва лигерц вершента не могу сказать что не слышала о вас леер миракол но о нашем предполагаемом браке я узнала только что как и о том что вы соизволите нас посетить спрятав за достоинство за горделивой холодностью сказала ева Моего согласия на помолвку никто не спрашивал, как и вашего, полагаю. Ну да, я согласилась действовать по плану Гер. Герварда, в чём бы он ни заключался. Видите ли, когда тебя, когда твой враг, королева, мечтающая тебя убить, и за этим врагом стоят вся мощь и все силы незнакомой тебе страны, не говоря уже о его собственной силе, тому, кто согласен укрыть тебя от него, нужно быть благодарной. Факт её убийства этой самой королевы пока лучше не разглашать и услужить своему спасителю в качестве благодарности. Если он не требует от тебя того, что тебя оскорбляет, по мне, вполне приемлемая цена. В ответ на свою тираду она получила нескрываемое одобрение в глазах Герберта и уважительное удивление, проглянувшее на лике Лера совершенству из-под маски скептицизма. А брак с незнакомцем стало быть у вас не оскорбляет, всё же иронично осведомился он. Насколько я поняла, о браке и всех его последствиях речь не идёт. Лишь о помолвке, отношение к которой для меня напрямую связано с тем, как незнакомец проявит себя после знакомства. Пока должна сказать, он делает это не слишком блестяще. В чём же я провинился? Сходу судить человека лишь потому, как когда-то вели себя его предшественники, не слишком вежливо по отношению к нему и не слишком умно по отношению к тебе. Можно жестоко ошибиться, а иные ошибки могут дорого тебе обойтись. изобразить тон и манера ледяной принцессы ей удалось на славу, но я надеялась, что не перегнула палку. В данном случае, видимо, я и вправду ошибся. Приложив ладонь к сердцу, Миракол учтиво склонил голову. Пускай он проверял её, обижать нежных дев Леру совершенству явно притела. Я оскорбил вас, легарета, и приношу свои извинения. Я задал недостойные вопрос и сделал недостойные выводы о вашей персоне. Дождавшись, пока Ева милостиво кивнёт в ответ, Миракол посмотрел на брата, лицо его вновь сделалось жёстким. Но всё же, Уэрт, Может, никто не заставляет вас жить долго и счастливо, сказал Герберт устало. После её победы над драконом, прилюдно обручитесь, дабы у народа не осталось сомнений в том, что на троне теперь истинный король. Походите помолвленными, пока всё не успокоится. А дальше, если будете друг другу так противны, разорвёте помолвку. Всё просто. Миррел, раздумывая над этим предложением, с сомнением качнулся с мысков на пятки. И как же ты нашел я? Неужели сумела перехитрить Айрис, спрятать страшнейшую угрозу ее власти прежде, чем та до нее добралась? Он вновь пытливо заглянул в ее на глаза, зная нашу дорогую тетушку. Когда Лерс совершенства, оборвав фразу, решительно направился к ней, его не сразу догадалась о его намерениях. Простите меня за бестактность, леорета, если я ошибся. произнёс юноша, взяв её за руку. Ева не успела отпрянуть, не прежде чем лицо его вытянулось в миг, когда он ощутил как мертвенно холодна её ладонь. О нет. Мира колбестермон сжал пальцами её запястья, пытаясь прощупать пульс. О боги. Я как раз собирался обсудить этот момент, подал голос ничуть не смущённый Герберт. Ну да, подумала я скептически. Неловко сразу начинать представление с ужиной со слов: «Знакомься, брат, твоя немножко мёртвая невеста". Так тебе удалось, проговорил Мира колё слышно. Медленно рожав руку, глядя на я вот так, словно увидел привидение, хотя учитывая, что с привидениями карфианцы были на короткой ноге, для них подобное сравнение не являлось особо актуальным. Ты поднял её. Она умертве. Она почти умертве. застыла на грани сохранила душу разум и магический дар герберт неслышно подошёл ближе то о чём до меня только мечтали ты поднял её повторил миркал глубоко мирно выдохнул верт ты совсем рехнулся?» никроман снова ничуть не смутился и взгляд брата встретил спокойно айрус убилый её По-твоему, я должен был оставить её гнить в лесу? Герберт кивнул в сторону Евы, не решившись вмешаться в разговор. Можешь спросить у неё. Она вряд ли была бы этому рада. Хочешь сказать ты о её благополучии, Пекс, когда я её поднимал? Это можешь рассказывать кому угодно, только не мне. Теперь, пекусь». Кивок Миракла в сторону мёртвой невесты зеркально отразил жест Герберта. Посмотри на неё. Она кукла, плешащая по твоим приказам, обречённая выполнить задачу и упокоиться. Ты считаешь это милосердным? Ты считаешь это нормальным? Мёртвая избранная, спасительница поневоле. "О, поверьте, Лермирак", скрыв обиду за усмешкой, сказала Ева. «Моему своей позавидует кто угодно, включая, возможно, вас". Когда на неё обратили внимание, за которым не слишком хорошо прятали вновь прорезавшийся скепсис, её усмешка превратилась в обезоруживающую нежностью и улыбку. Я действую по собственному желанию, и Герберту помогаю сама. Порой даже тогда, когда он сопротивляется. Она очень старалась, чтобы имя прозвучало так, словно вырвалось непроизвольно. Судя по лицу Мираку, так оно и вышло. «Герберту? Ох, простите. Очень естественно спохватилась она. Вэрту, конечно. Не так его называю. Трудно каждый раз выговаривать Герберт. А господином я его именую лишь в моменты, когда хочется назвать кем похоже. И своё сокращение я придумала прежде, чем узнала, как его называют. Те, кто к нему близок. Она иронично развела руками. Хотела бы сказать друзья, но их у него, как вы знаете, лучше меня, приблизительно ноль. Эльер совершенство покосился на некроманта, убедительно изображавшего мраморную статую. зачем то посмотрел на стол за спиной Евы. На её опущенные пальцы, по которым бледным лазурным кружевом вились разводы от целебной настойки. Трудно в это поверить, но ещё труднее в то, что Верт велит своему мёртвому вести себя с собой настолько фамильярно. Хмыкнув, признал он Да ещё прикажет латать свои царапины. Если, конечно, за минувшие с нашей размолвкой годы его не подменили. Однако, если он пообещал вам жизнь в обмен на ваши услуги, как нежель мне вас огорчать, он лжец. И я собираюсь его воскресить. "Прохладно", сообщил Герберт. "Мы оба знаем, что это невозможно. До меня и разумные умертвия считались невозможными". Миракл помолчал. Этот довод крыть было нечем. Даже если бы я тебе поверил, даже если бы собирался вдруг чисто теоретически провернуть то, о чём ты говорил, сказал он затем. Я бы поблагодарил тебя за столь щедрое предложение и за твои услуги, и ответил, что всё это мне ни к чему. Слова прозвучали так безмятежно, учтиво и непреклонно, что Ева невольно восхитилась его манере держаться. вздумай я затеет подобное я бы опирался на тех кого я знаю в кому уверен на живых не на мёртвых не принимайте близко к сердцу леорета ничего личного я следовал бы плану который выработал со своими людьми надёжному в отличие от слов человека жившего за сотни лет до моего рождения я знаю что ты не веришь в судьбу но я верю Вернувшись за стол, Герберт опустился в кресло. Лишь потому, как медленно и плавно он откинулся на спинку, я поняла, насколько же он вымотан. Послушай, я делаю... мы с ней делаем... всё, чего требует пророчество. Сами. Тебе останется лишь в должный момент красиво выйти с ней под руку и представить народу как свою невесту не более. Я не требую от тебя отказываться от своего плана и не думаю, что тебе придётся его корректировать. Просто учитывай это. Вот и всё. Одними глазами он указал на Еву, застывшую у края темной старой столешницы. Народ ждёт её. Сам знаешь, если в нужный момент она не окажется подле тебя, у людей могут возникнуть сомнения. Любая смена власти влечёт за собой разочарованных. Тех, кто ждёт, что при новом короле золото рекой потечёт прямо им в карманы, а потом понимают, что лично для них либо не изменилось ничего, либо изменилось слишком мало. Меркл отвернулся. В голосе его прорезались утомлённые нотки. Материи, которые меняются, международные отношения, игры в верхушках власти, о которых внизу обычно не имеют понятия. Это для них слишком сложно и непонятно. В отличие от монет в кошельке и ценных хлеб в ближайшей булочной. Честная беспристрастная машина власти может напугать их больше, чем прикормленные взяточники, которым они подобрали ключик. Свобода слова способна привести в растерянность, ведь они уже привыкли жить в клетке. Этот народ готов покупаться на речи о жертвах во имя величия страны, стоя голодными по щиколотку в крови. Если только эти речи будут произнесены достаточно убедительно. Уже покупался, и если Айрис не остановить, купится снова. И поэтому новому королю нужна она. Опираясь на подлокотники, Герберт подался вперёд. Люди в большинстве своём овцы, а овцам требуется красивый символ, чтобы не взбунтоваться после смены пастуха. Народ помнит пророчество. Народ ждёт избранную. который их освободит, вместо того, чтобы освободиться самим. Нужно дать им то, во что они поверят безоговорочно. Я помню твои речи о предназначении, но вера в предназначении не утверждает, что можно просто опустить руки и ждать, пока жизнь сделает всё за тебя. Некромат сложил забинтованные ладони на столешнице. Кейлус верит, что пророчество решит все её проблемы. Ты веришь, что прекрасно справишься без него? Аэрос верит, что его перечеркнуло, а я верю, что судьбу не побороть, ни подкупить, и не обмануть, но можно расположить к себе, заставив богов улыбнуться. Когда Мира оглянулся через плечо, взгляд его был задумчивым. Действуй сам, но подыграй судьбе и публике, произнёс он, будто размышляя вслух. Именно. Юноша скрестил руки на груди. Значит, прекрасную Илиарету преподнесёшь мне в подарок? Он улыбнулся, но улыбка эта была холодной. Осматривая вину. Не думал, как это унижает её и тебя. Лик Геберта остался непроницаемым. «За мной нет никакой вины. Но можешь думать что хочешь. Элиер совершенству даже улыбаться не перестал. И Иева наверняка нашла бы чем стереть эту улыбку. Если бы действительно не чувствовала себя самую капельку униженной, в первую очередь тем, что её даже не ставят в известность о таких немаловажных, мягко говоря, нюансах замысла, воплощать плащать им предстоит вместе. А она только-только начала верить, что Герберт считает её почти равной. Ты ведь понимаешь, что будет, если об этом узнает Айрос», — сказал Миракол. Конечно. И не побоялся рассказать мне. ты не в том положении, чтобы меня предавать. И я доверяю тебе, просто ответил некромант. Так что скажешь? Дай мне немного времени, поразмыслив, откликнулся Миракол. Сколько? «Два дня. если мой ответ будет положительным, я приду снова. Послезавтра, в то же время, что сегодня. Поклонившись ей, в совершенство проследовал к выходу. Рад знакомству, Леарета. вне зависимости от исхода всей этой несуразицы. не суразится. Ева следила за ним, пока тот не скрылся за дверью. Выждала какое-то время, словно надеясь услышать удаляющиеся шаги, повернулась к некроманту, сжимая кулаки и сузив глаза в блёклой небесности, которых полыхнули гневные всполохи. — Ты же говорил? Нет, Не говорил. я никогда не говорил, что собираюсь короноваться и править. Сам. Герберт потянулся за какой-то бумагой, лежавшей наверху одной из пяти аккуратных стопок на столешнице. Не моя вина, что ты расценил это именно так. Почему ты не сказал мне, что трон тебе нужен не для себя? Почему не опровергал, когда я говорила: "В общем и целом, ты была права". О том, как именно я намерен тебя использовать. А мне не было никакого дела до того, что ты обо мне думаешь. Перо в чернильницу он макнул, так точно намеревался проткнуть стеклянное дно. И нет. И ты не он нужным спросить у меня, согласна ли я поддержать твоего братца? Ты же согласилась. во всяком случае, не возразила открыто. А если бы не согласилась? Я вышагнула к креслу, нависнув над ним почти угрожающе. Я могла устроить сцену, могла послать тебя к чертям. Почему же ты этого не сделала? уточнил Герберт, черкая что-то на мелко исписанной бумаге. Потому что это было бы не самым умным поступком в данной ситуации. Она поколебалась, но всё же нехотя добавила: "Потому что хочу помочь тебе. И правда тебе благодарна. Я знаю. Потому и не спросил". Соизволив оторваться от чернильных строк, Герберт одарил её несколько задумённым взглядом. Я составило тебе мнение достаточно высокое, чтобы надеяться, что ты оправдаешь мои лучшие ожидания. По-моему, ты должна это ценить. Какой же ты иногда несносный, тоскливо подумала Ева, испытывая смутное желание отвесить ему подзатыльник, со злости на себя. После слов Герберта она с огромным изумлением поняла, что на него больше злиться не может. Он был даже умилителен в своей абсолютно асоциальной картинке мира. выстроенные за годы одинокого взросления и полного отсутствия нормальных человеческих отношений. Значит, ты действуешь самостоятельно, но в интересах брата. Да. Почему? Кажется, совсем недавно ты сама перечисляла все черты, которые воспрепятствуют моей карьере великого монарха. Напомнил Герберт, вернувшись к прерванному делу. Миракол этим не страдает. К тому же, у меня нет ни малейшего желания садиться на престол. управлять страной такая скука. Полагаю, куча правителей с тобой не согласятся. Слишком много мороки, не входящие в список занятий, которые лично мне кажутся увлекательными. Кончик пера силой чиркнул по бумаге. Вплетая в отзвуки голоса противные шуршащие скрежет. Пожалуйста, оставь меня. Мне очень нужно побыть одному. Пререкаться Евы не стала. хотя бы потому, что по лицу некроманта видела, насколько он устал за этот бесконечный и трудный день, а такой, как он, наверняка мог отдыхать лишь наедине с собой. Ева окликнули её, когда она подошла к двери. Она замерла, но не оглянулась, почувствовала взгляд, скользнувший по её затылку. Спасибо, что оправдала ожидания. Махнув рукой в жесте, который, вернее всего, было бы истолковать как не стоит благодарности, ибо твоей благодарностью и отравиться можно. Ева покинула кабинет. Любовная геометрия это так увлекательно, сказал Мэтт из-за её плеча, пока Ева возвращалась с замковыми коридорами к планшету и аниме. Не парься уж, Клякса. Правда, треугольник довольно банален. То ли дело пятиугольная пирамида. Может, познакомишься с милейшим леером Кейлсом? Если ещё Элиена привлечь. Разговор Ева предпочла не поддерживать.